И слышно было, как листается записная книжка. Нет, такого у меня не было. Ядко заключила она и не менее едко добавила. Но будет. Ей, конечно, уже надоели чужие квартиры, вечная спешка. Она, бывало, покрикивала на него, злилась, краснела. Васькянину он позвонил по тайному телефону. Его и секретарша не знала. Говорить надо было внятно и быстро, как при пожаре. — Георгий Валентинович? — ничуть не удивился, срутник. — Знаю. — Запомнишь или запишешь? — Запишу, — солгал Сургеев. — Так слушай, Плеханов. И щелчок оборванного разговора вонзился в барабанную перепонку. Андрей Николаевич открывал и закрывал рот, не в силах понять, кто такой Плеханов. Кажется, есть какой-то министр. Нет, тот Плешаков. Плеханов. Плеханов. Тьфу, Господи. Так это ж тот Плеханов, который марксист. Но Тимофей определенно сошел с ума. Этот Плеханов умер в Петрограде в 1918 году. Или Срутник шутит весьма неумно. Раздражен чем-либо. Возможно. Телефон этот в основном для дам. Тогда понятно. Но с другой стороны, Лариса шантажирует его тоже Плехановым. Совершенно сбитый с толку, Андрей Николаевич, крадучись, вышел из телефонной будки, прыгнул в машину, долго колесил по Москве, пока темнота не погнала его к дому под сень мирового духа. Втыкая Волгу в узкое пространство между бойлерной и газоном, поглядывая назад, Он вдруг заметил на сиденье за собою странный, явно не ему принадлежащий предмет. Он заглушил мотор, включил свет и рассмотрел находку. Предмет был той неправильной округлой формы, что не создается ни машиною, ни человеком, а образуется естественно. Незрячей игрой природных сил. К предмету еще и кусок грязи прилип. Появиться в салоне он мог только чудодейственно, и Андрей Николаевич глянул вверх, надеясь увидеть рваную дыру, пробитую небесным скитальцем. Он даже взял носом пробы воздуха, чтобы уловить запах, развёрстых недр галактики. Но ни дыры в потолке, ни первая зона Вселенной не унюхал. Тогда он свесил руку вниз, трясущиеся пальцы коснулись предмета, и рука, хранящая в себе память о миллионных вещей, сказала Андрею Николаевичу, что это за предмет. Ему стало душно. Он выбрался из машины, как из норы, не выпуская из пальцев странную находку, посланную злой судьбой, Сердце его заколотилось в великом недоумении и замерло вдруг в тоске. Он разжал пальцы и всмотрелся. Это, конечно же, была картошка. Картофелина. И как она сюда попала? Тайна. Невеликая тайна. Раннеспелая картошка уже появилась в Москве. Была она не всем по карману. Но этот клубень явно из урожая прошлого года, хранящегося в земляной засыпке.